По всей видимости, Эвелину решили не будить для вечерней трапезы, потому как она проснулась сама, когда робкий рассвет уже заглядывал в окна. В избе было темно и тихо. Где-то неподалеку тяжело дышал, изредка жалобно всхлипывая во сне, нор. Больше в комнате никого не было, ни Делиона, ни Амарии. Девушка недоуменно нахмурилась. Затем спустила ноги на пол и босиком подошла к двери. Хотела было открыть ее, выглянуть во двор, но замерла, услышав приглушенные голоса. В сенях разговаривали, и разговаривал как раз ее хозяин и его знакомая. Эвелина покосилась на мирно спящего нора и, глубоко вздохнув, приникла к двери, пытаясь понять, что происходит за ней. «Зачем тебе понадобилась девчонка?» — спросила Амария. «Почему ты сразу же не поставил сбор в известность?» «Они бы казнили ее!» В голосе Аделеона послышалась усмешка, причем даже не дав шанса оправдаться. Ты же сама это прекрасно знаешь. «И что?» — с глухим раздражением переспросила женщина. «С каких пор ты жалеешь имперцев?» «С тех самых!» как они бегут со своей родиной, — твердо ответил мужчина, — и спасают других, жертвуя собственной жизнью. — Ни за что не поверю, — мелодично рассмеялась Амария. — Имперцы никогда и никому не помогают, если только это не отвечает их собственным целям. — Но моему-то слову ты доверяешь, я надеюсь, — хмыкнул Делеон. — Я сам был этому свидетелем. Весьма удивился, если честно, и потом, если она сбежала от императора, то весьма вероятно может знать многое из того, что пригодится нам в дальнейшем. — Ты мог бы выпить память имперки, — вкратчиво предложила женщина. И Эвелина почувствовала, как по ее коже пробежали мурашки, и без проблем получил бы все ее знания. Зачем такие сложности? Или ты с самого начала намеревался выгодно продать ее Демиену и просто дожидался удобного момента?» Девушка с замиранием сердца ожидала ответа хозяина, а тот почему-то медлил, словно раздумывая. «Ну уже поторопила его Амария. «Только не пытайся убедить меня в своем благородстве!» Я-то знаю, что ты даже пальцем не пошевелишь без собственной на то выгоды. «Хватит об этом!» — достаточно резко оборвал ее Далеон. «Я не собираюсь открывать причин, по которым помогала Велине. Пока, по крайней мере». «Твое право!» — в голосе женщины послышалось плохо скрытое разочарование. «В таком случае я дождусь сбора». Там ты будешь вынужден играть в открытую. Мужчина промолчал. Что ж, вздохнула Амария, поняв, что ответа не последует. Пойду будить твоих учеников. Пора выезжать, если мы хотим к вечеру быть на месте. Девушка тенью метнулась к своему месту. Едва успела лечь, как в комнату заглянула проводница. Щелкнула пальцами, зажигая несколько свечей, и скомандовала. «Просыпайтесь». «Через полчаса нам в путь». Шумно заворочился, завздыхал нор. Эвелина же попыталась как можно более сонно открыть глаза и потянуться. Наверное, ее спектакль удался. По крайней мере, в глазах Амарии не мелькнуло ни намека на недоверие, когда она увидела измученное личико чужестранки. Во время утренней трапезы Эвелина с трудом затолкала в себя один ломоть хлеба. Есть от волнения совсем не хотелось. Но тень гончей понимала, что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, поэтому девушка давилась, но завтракала. Нур же, напротив, с хорошим аппетитом быстро уничтожил свою порцию. С голодным видом принялся озираться, ища, чтобы еще съесть. Девушка обрадовалась и попыталась тихонечко передвинуть к нему свой недоеденный хлеб. «Эвелина!» Строгий окрик заставил ее вжать голову в плечи. Делеон смерил девушку возмущенным взглядом и продолжил более спокойно. «Ты же не собираешься упасть в голодный обморок, усложнив мне жизнь?»